Глава 16 Саудиенцы короля я выходила в растрепанных чувствах. С одной стороны, все было настолько ах и ух, что разум кричал: Что-то тут не так и наверняка имеется какой-то подвох. С другой было в растерянности, так как я-то считала и считаю себя землянкой. И вдруг титул, земли, налоги, обязательства, присяга и все это королю другого мира. Вдуматься только, не другой страны, а другого мира. И с третьей стороны, угу, бывает и такое. Я была рада неожиданно свалившимся на меня благам и привилегиям, и совсем не рада обязательствам. Впрочем, как любой нормальный человек. А еще черт бы побрал всех этих властимущих и озабоченных продолжением рода. «Леди, позволите вас проводить?» «Антель, секретарь короля, склонился передо мной в учтивом поклоне. Ну да, пока я была нетитулованной, он так не кланялся. Антель проводил меня до выделенной мне комнаты и оставил. А я положила на круглый столик пачку документов, полученных от короля Албрита, и с наслаждением скинула с ног туфельки на высокой шпильке. Прошлась, разглядывая комнату». Типичная дворцовая обстановка, как и в наших старинных дворцах-музеях. Кровать под балдахином, одежный шкаф, большое напольное зеркало, пуфики, диванчик, вазочки, статуэточки. За ширмой ванна и стеллажик, на котором стояли мои флаконы с шампунем, гелями, кремами и прочими средствами. Мои вещи уже кто-то распаковал, и они висели в шкафу, причем выглаженные». «Шустро здесь работает прислуга!» Через пару минут раздался стук, и в комнату просочилась молодая черноволосая девушка в скромном сером платье и белом фарточке. «Леди, я ваша горничная. Меня зовут Алексия. Что-нибудь желаете? Ванну, чай?» «Добрый день!» – улыбнулась я ей. «Нет, ничего не нужно. Это вы разобрали мои вещи э, -э да...» От моих слов ее передернуло. «Леди, прошу прощения, но я простолюдинка. Вам не нужно говорить мне «вы». Это не важно». Пожала я плечами. «В моем мире на «вы» обращаются ко всем незнакомым людям». «Спасибо за вещи». «Алексия, а не подскажете мой спутник, господин Эйлорд Хельден, у себя?» «Нет, леди, он оставил для вас записку и очень просил дождаться его и никуда не уходить». Она вынула из кармана фартука, сложенный в четверо лист бумаги, и отдала мне. «Спасибо. Кстати, мое имя Виктория». Девушка кивнула и присела в пни к «Алексия, вы мне не поможете с советом? Я хотела бы сегодня до приема прогуляться по городу, но пока не очень понимаю, что мне надеть. Вы ведь видели мои вещи? Помогите выбрать, я совершенно не в курсе, как у вас принято одеваться». С ее помощью мы составили из моих вещей комплект для прогулки. Сиреневая шифоновая юбка до колен, белый шелковый топик с короткими рукавчиками и босоножки на плоской подошве. По словам Алексии, улицы в городе покрыты брусчаткой, и если я хочу ходить пешком, то никаких тонких каблуков. Шелковое платье, которое я сняла, она унесла, сказав, что приведет его в порядок и повесит в шкаф. А я осталась ждать Эйларда. В записке было сказано, что он отправился приобретать себе местные вещи и скоро будет. Заявился он через полчаса, причем совсем не оттуда, откуда я его ждала. Неприметная дверца за зеркалом скрипнула, и в комнату вошел маг. «О как!» – оглядела я его. «Стучаться не принято в этом мире, и почему оттуда?» «У нас смежные покои». Хитро улыбнулся он. А открыть такой простой замок мне не составило труда. Я неодобрительно поджала губы. Ну, хорошо, хорошо. Эйлорд примиряющий поднял руки. Был неправ. Исправлюсь. Буду стучаться. А теперь рассказывай. Вот документы для моего титула, показала я на стол. Еще будет постоянная охрана из солдат у дома. Король не хочет проблем ни от местных, ни от землян. «Что еще? Тебе с этого месяца возобновят выплату жалования из королевской казны, а мое будет состоять из средств, получаемых от путешественников за вычетом налогов. Надо найти управляющего. Король мне земли подарил вместе с титулом, вот чтобы управляющий и следил за ними и налогами». «Я сама уже успела просмотреть все документы. Помимо основного о присвоении титула баронессы, Там был еще рисунок моего герба, изображение голубого щита, который у нас на земле, кажется, традиционно называли немецким. Половина овала сталей в верхней части и острый хвостик снизу. В центре на голубом поле белый грифон, стоящий на лапах и держащий связку ключей на большом кольце в клюве. Под лапами пышная оливковая ветвь, пересекающая щит. Сверху рыцарский шлем в маленькой короне с семью зубчиками, а из-под шлема не спадали по обеим сторонам щита, украшая его не то широкие перья, не то объемные листья белого и синего цветов. Мне герб понравился, красивый. Это все? Эйлорд развернул документы и стал читать. Не совсем. На приеме вечером я должна буду принести королю присягу, публично так сказать, и... Вот тут я скривилась от недовольства. Он стребовал с меня обещание, что я в ближайший год гарантированно не выйду замуж за землянина, а сначала дам шанс всем претендентам на мою руку из Ферина и попробую найти себе партию из местных. Даже намекал на своего самого младшего сына. Сколько у него их вообще и сколько лет младшему? Вот как. Мак очень медленно положил документы обратно на стол. «Сыновей шестеро, младшему 29 девять лет. И что ты?» «А что я? Как будто так легко взять и отказать королю, который перед этим тебя счастливил титулом, землями, поблажками и очень хочет, чтобы мы подружились. Пообещала, что я рассмотрю всех кандидатов из Фирина и выберу того, кто мне понравится как мужчина. С этим он неходя, но согласился» хотя изначально что-то вещал насчет титулов, богатства и верности короне. «Значит, младший сын!» Макс сжал пальцами спинку стула так, что она подозрительно захрустела. «Можно вас поздравить, баронесса Лисовская? Породниться с королем – большая честь!» И он криво улыбнулся. «Дурак ты, Эйлорд, хоть и маг!» – вздохнула я. «Пойдем уж, покажешь мне столицу и расскажешь свои новости!» «У нас до приема еще уйма времени, а еще я хочу есть, так что начнем с какой-нибудь таверны». Человеческая столица Ферина мне понравилась. Киристаль очень напоминал старинные европейские городки. Аккуратные домики, цветы на окнах, мощенные улицы, множество людей. Довольно непривычно для меня выглядели всадники и мужчины с холодным оружием, но это добавляло пикантности». Пару раз мимо проносились экипажи, которые вызывали у меня недоумение. Вроде не машина, но и не карета, нечто среднее. Эдакий средневековый кабриолет, на котором сзади восседали пассажиры, а спереди водитель. Даже пофыркивали эти драндулеты весьма привычно, только пахли не бензином, а сероводородом. Принцип их действий для меня остался неясен. По словам Эйларда, тут магия. «Ну, естественно, кто б удивился, и что-то еще». А вот что он и сам понять не мог, но тоже крайне заинтересовался. Присутствовали тут и шныряющие сквозь толпу шустрые пацаны, и торговки с лотками, и стражи, и спешащие по своим делам женщины с корзинами. В воздухе витал запах реки, и Эйлард сказал, что Кэристель и правда стоит на реке, которая в этом месте сильно сужается». «Но в порт мы не пошли. Точнее, я-то хотела, но после слов, что это вообще-то порт, и, следовательно, там водится всякое отребье, я резко передумала. А потому мы прогулялись по центральным улочкам, посмотрели ратушу и центральный храм богини Плодородия, зашли в таверну, потом по местным магазинчикам и лавочкам. Денег у меня с собой не оказалось, поэтому интерес был исключительно исследовательский». Но Эйлорд настоял, что сейчас его очередь делать для меня покупки, и я обзавелась энным количеством вещей и безделушек. Затем мы набрели на лавку букиниста, где Мак с интересом закопался в книгах, а я рассматривала карту Ферина. Карту мы купили, решив, что нам обоим она нужна, и мы изучим ее на досуге. А пока я узнала, что мои владения, точно посередине которых расположились листянки, И, соответственно, мой дом находится почти в самом центре людского королевства – Филерии. Если смотреть в центр карты и брать точкой отсчета Киристаль, то они были немного смещены от него на юго-восток, в сторону эльфийских лесов. Теперь мне стали понятнее мотивы некоторых поступков короля Албрита. Ведь если мой дом и переход между мирами находятся практически в центре его королевства – Тут хочешь не хочешь, а забеспокоишься, и я задумалась о том, какой же путь пришлось преодолеть моему потенциальному жениху, Элфинору, чтобы добраться до меня. А еще, насколько же сильно чувствуют магию эльфы, что моментально прислали гонца, при том, что человеческие маги до сих пор о себе вести не подавали. Кстати, об эльфах. Одна из королев Филерии была эльфийкой. Было это, правда, во времена столь дремучие, что уже никто и не помнил, почему так произошло, и единственное, что осталось в память от ее правления – название города. То-то оно мне показалось излишне певучим и эльфийским. И это же частично объясняло и особенности способности короля Албрита и его рода. Прогулка мне понравилась. Для меня все было в новинку и безумно интересно». А Эйлард изучал те изменения, что случились за время его вынужденного сна. Так что мы смотрели по сторонам с одинаково жадным любопытством. Сам он выглядел уже совершенно по-местному. Костюм, сапоги, узкий тонкий меч и кинжал на поясе. На пальцах появилась пара перстней. В левом ухе золотая сережка, в вороте рубашки поблескивала цепочка. Весьма неожиданно видеть его таким после джинсов и футболок – которым я привыкла, но ему определенно это шло и добавляло загадочности и брутальности. Он вообще как-то изменился. Исчезла нагловатость, он перестал меня подкалывать и заигрывать при помощи своих дурацких штучек. Сейчас это был очень красивый, сильный, уверенный в себе мужчина. Галантный, внимательный, заботливый. А я млела в его обществе и в глубине души тихо надеялась, что так и будет дальше». «Потому что такой Эйлард мне безумно нравился, и я постоянно ловила себя на том, что разглядываю его с огромным удовольствием и мыслями весьма нецеломудренными. Когда он перестал постоянно меня злить и дразнить, оказалось, что он очень интересный собеседник, с хорошим чувством юмора и обширными знаниями. Вернулись мы во дворец, крайне довольные прогулкой, хотя и уставшие». Насчет физической утомленности я не переживала. У нас с собой был небольшой запас мертвой и живой воды, которую нам любезно выделил водяной. Накануне отъезда Тимар сбегал к пруду, чтобы узнать, как там дела, и попросил воды. Водяной был настроен благодушно. Вода в пруду стремительно очищалась и выдал то, что я просила без разговоров. Уже во дворце я свалила все пакеты и свертки в кучу, и воспользовалась помощью Алексии, чтобы организовать ванну. М «Да, отсутствие водопровода – это, конечно, огромный минус. Ну да ладно, не моя забота. По ее указанию мне натаскали воды, и я отлежала положенные полчаса в мертвой воде, затем столько же в живой. И мы принялись готовить меня к приему. С прической помогла все та же Алексия. Мы осмотрели платье, обсудили мой новый статус, «Посетовали на отсутствие у меня драгоценностей. Ну, да, у меня их нет, если не считать маленьких золотых сережек в ушах. Чтобы придать мне внушительности, она сделала из моих волос корону, заплела их в пышную толстую косу и обернула вокруг головы. Выглядело впечатляюще. Если смотреть издалека, то возникало ощущение, что у меня на голове действительно корона» так как волосы сильно отросли и их было много. Еще бы шпилек со стразами или жемчужинками и вообще глаз не отвести. Макияж, духи, зеленое бархатное платье облегало фигуру. Газовая ткань со стеклярусом притягивала взгляд к декольте и подчеркивала обнаженную спину. Я взгромоздилась на каблуки и приготовилась к выходу. Сопровождать меня должен был Эйлард. «Вот его-то я и ждала». Маг тоже принарядился. Костюм темно-синего цвета ему очень шел и подчеркивал могучий разворот его плеч. Тонкую талию, длинные ноги. Так, что-то мои мысли опять не туда убежали, а он, увидев меня, замер и тяжело сглотнул. «Вика?» Голос его стал низким и хриплым. «Привет!» Я улыбнулась и покрутилась. «Юбка чуть покружилась вокруг моих ног и опала мягкими складками. Ну как?» «Ты выглядишь восхитительно!» Эйлорд подошел ближе. «Я тебе уже говорил, что ты невероятно красивая женщина!» «Еще нет!» «Чуть смутилась я. Спасибо! Ты готов? Идем?» «Да, готов. Совсем готов!» «Он хмыкнул!» «Погоди минуту, я сейчас!» Он быстро развернулся и вышел из комнаты, а мы с Алексией с улыбкой переглянулись. «Леди Виктория, боюсь, что сегодня вам понадобится охрана. Причем не только от придворных!» – хихикнула она. «А дверь на ночь лучше подпереть комодом!» Ответить я не успела, вернулся маг. «Вика, ты позволишь?» Он что-то держал в руке. «Я хотел подарить их тебе позднее, но...» протянул мне маленькую коробочку для ювелирных украшений. В ней оказались изящные сережки с бриллиантами. Круглый прозрачный камень, от которого на цепочке тянулся еще один бриллиант, но уже в форме капли. О! Я восхищенно разглядывала украшение. Эйлорд, они же стоят наверное целое состояние. Я не могу! можешь! Его взгляд скользнул по моим ушам и опустился к ключицам. «Ты все можешь. Все, что захочешь, все, что скажешь. Разрешишь?» Он сам снял мои маленькие сережки и осторожно вдел в уши свой подарок, чуть подрагивающими от соприкосновения с моей кожей пальцами. Вдев в уши сережки, он встал за моей спиной и повернул меня к зеркалу, чтобы я рассмотрела себя. Я улыбнулась своему отражению и взглянула на него. «Спасибо». Они потрясающие. Это ты потрясающая. Очень осторожно, едва касаясь кожи, тыльной стороной пальцев, он провел по моей спине. И у меня аж мурашки побежали табунами. Пойдем, а то я за себя не ручаюсь. Он хрипловато рассмеялся и быстро отошел.